Даже сейчас, говорю с тобой, и опять вижу. Я обернулась, а он глядит мне вслед. И опять наши глаза встретились. Он узнал тебя, ясное дело, сказал Комбат. Безусловно, и я его узнала, хотя надо думать, мы оба изменились, и он и я. Как бы ты меня не выхваливал. Он усмехнулся. Ладно будет тебе. — Ты скажи мне вот что, ты работаешь или или уже на пенсии? — продолжила она. — Нет, работаю. В проектном институте, техническим переводчиком. — Довольно работаю? — В общем, довольно. — Скучновато, само собой, все-таки чисто технические тексты. Сам понимаешь, чего там веселого. Но я довольна, что работаю, что на людях, чувствую себя нужной. Она замолчала. «Дочь недавно сказала, — очень тебя прошу, мама, не вздумай, пожалуйста, удаляться на заслуженный отдых, а то мы на мою зарплату с твоей пенсией никак прожить не сумеем». «И не думай уходить», — ответила Серафима Сергеевна. «Но вдруг предложит, что тогда сделать?» «Старайся, чтобы не предложили», — сказала Вася. Лицо ее казалось простодушным, но то было обманчивое простодушие, глаза смотрели жестко, непримиримо. До сих пор помнила Серафима Сергеевна этот внезапно удививший ее взгляд. А Вася, между тем, продолжала поучать. «Старайся быть необходимой, чтобы в тебе нуждались, чтобы тебя уважали. Между прочим, крайне полезно, чтобы начальство тебя заметило и полюбило». «Вот как!» — сказала Серафима Сергеевна, с невольным любопытством глядя на дочь. «Все-таки интересно, как порой неожиданно раскрывается самый близкий человек, можно сказать, нежданно-негаданно». Очень хотелось спросить дочь, почему же она не старалась, чтобы начальство ее оценило по достоинству и полюбило, но не могла заставить себя спросить. Боялась причинить ей боль. «Не хочется уезжать», — сказал комбат, «хотя я и соскучился по своим, а все же не отказался бы побыть здесь еще с неделю. «Правда?» — спросила Серафима Сергеевна. Он кивнул, самое что ни на есть. Усмехнулся, прищурись, глянул на нее темным, все еще не потерявшим былого своего горячего блеска глазом. — У тебя была такая привычка. Помню, скажешь тебе что-нибудь, иногда и вовсе незначительное, а ты выслушаешь и спросишь первым делом, правда? Неужели — Неужели? — удивилась она, а я, признаться, позабыла. — Зато я помню, — сказал он. Вынул из кармана светлой тесненной кожи бумажник, раскрыл его, извлек из бокового отделения маленький конверт. Погляди, узнаешь? В конверте лежал старый, поблекший от времени снимок. Серафима Сергеевна узнала свое лицо, широко раскрытые глаза, челка, свободно упавшая на лоб. Помнишь? Спросил комбат. Еще бы не помнить, было это в Берлине, побежденном Берлине, когда все уже со дня на день ждали отъезда домой. Тогда майор Петрицкий, любивший всех и все фотографировать своим древним, однако еще вполне пригодным фотоаппаратом, снял их во дворе имперской канцелярии. «Исторический снимок, — сказал Петрицкий, — такой снимок следует хранить всю жизнь». Будете потом детям, внукам своим показывать. Дескать, был такой майор, который нащелкнул в самом логове врага. Перед тем, как расстаться, комбат и Сима аккуратно разрезали снимок на две равные половины. Ее фото взял комбат, его фото досталось ей. Решили хранить фотографии всю жизнь, а там дальше видно будет. Дальше, — думалось тогда Симе, — могло быть только так. Они поженятся, соединят снова два лица и потом переснимут фотографию заново. Но нет, не пришлось. — А твоя половина цела? — спросил комбат. Серафима Сергеевна с сожалением покачала головой. — Представь, потерялась где-то. Она и сама не знала, куда мог подеваться этот маленький квадратик картона. Искала, где только могла, но так и не сумела найти. «Почему ты так быстро уезжаешь?» — спросила она. «Как быстро? Я здесь уже скоро месяц. Это ты, наверное, только-только приехала?» «Угадал, только-только». «Ладно». Он крепко сжал ее руку, не сразу выпустилась из своей ладони. — Когда-то придется еще свидеться. Она покачала головой. — Не знаю? — И я не знаю. Он улыбнулся, а ей захотелось плакать.